— Скажите, Дойл, у Гловатской что-нибудь говорится о Семерке и Черном Лорде? — неожиданно спросил Спаркс. — Что? — переспросил Дойл. — Я не так хорошо знаком с ее сочинениями, как вы. У нее есть упоминание о Семерке и Черном Лорде? Погруженный в свои мысли, Спаркс едва смотрел на Дойла. Дойл попытался припомнить то, о чем писала Блавацкая. Ему казалось, что со времени, когда он лениво перелистывал ее книги, уютно устроившись в своей тихой квартире, минула целая вечность. «Да, припоминаю, что ты такое», — проговорил он наконец. «Обитающий у входа». Так кажется, в сущности это одно и то же. Как он описан, этот «обитающий у входа»? как сущность, как некая сущность высокой духовной организации, стремящаяся войти в этот мир. В образе человека я правильно вас понимаю? Да. Блаватский утверждает, что к этому стремятся абсолютно все души, потому что это путь к знанию и слиянию с познавшими тайну. Чем же это отличается от познавших тайну? В своей бестелесной сущности это, предположительно, занимало достойное место справа от Бога. Ну, назовите как угодно. А в мире физическом пала жертвой, я не могу припомнить точно, как говорится у Блаватской, жертвой искушений земной жизни. Таковые пути плоти нашей пробормотал Спарк. Отпав от Бога, чтобы править миром, это удовлетворяет свою гордыню, считая себя Богом. Зло, воцарившееся в мире, христиане называют Люцифером. Мальчик в голубом сказал, что у этого много имен. Да, миф о падшем ангеле существует почти во всех культурах. Почему Блаватская называет его обитающим у входа. Покидая мир физический после пребывания в нем, а таких пребываний очевидно множество, как утверждает Балавацкая, зло удаляется в убежище между двумя мирами. Оно собирает вокруг себя потерянные развращенные души, последовавшие за ним после смерти. Эти души и обозначаются семеркой. Я не могу вспомнить точное число, Но говорится о них собирательно. И следовательно приверженные злу первыми возвращаются из Пургаториум в физический мир, возбужденно проговорил Спаркс. Они пролагают путь, проход для своего черного господина, обитающего у входа между физическим и мистическим мирами, в ожидании возвращения на Землю. Дойл кивнул. В общем-то. Да хотя я не помню, чтобы Блаватская называла это и его адептов «Черным господином» и «Семеркой». Имя им всем — «Темное братство». Спаркс замолчал. Они миновали окраины Лондона и выехали на грязную проселочную дорогу. Неужели придется трястись в экипаже до самого Уидби, подумал Дойл. — На это уйдет дня два или даже три. — Скажите, Дойл, У медиумов, с которыми вы встречались, бывали какие-то странные видения? Спросил Спаркс. Да, нечто неясное. Какие-то смутные предчувствия и ощущения, весьма расплывчатые и эфемерные. И никаких деталей? Об этом я слышал только от Спайви, видевшего мальчика в голубом. Как вы думаете, этот мальчик действительно был ясновидцем? И я бы сказал, что он... Невероятно остро чувствовал происходящее. Но делать определенные выводы, не зная истоков болезни, не в моих правилах, мне показалось, что видение, преследовавшее его, ускорило его смерть. Как если бы оно и напало на мальчика? Да, малыш был раздавлен чудовищной тяжестью навалившегося на него испытания. О чем это говорит вам, Дойл? Подобные видения бывают у многих? Дойл задумался. «Там, откуда приходят видения, происходит что-то ужасное. Я бы сравнил это со штормом в открытом море, отзвуки которого едва долетают до суши». «Эти люди — живые барометры, регистрирующие малейшие изменения в атмосфере». Дойл зябко поежился. «Скажу вам честно, Джек, мне от этого становится как-то не по себе», — признался он. На Востоке давным-давно замечено, что кошки и собаки перед землетрясением ведут себя очень беспокойно. А в Англии, чтобы узнать, нет ли в шахте смертоносных газов, пускают туда панареек. По аналогии можно предположить, что существуют люди, обладающие такими же сенсорными способностями. Наверное, неохотно согласился Дойл, но мне от этого почему-то не легче. Извержение энергии из обитающего у входа, подобно тайфуну, сметающему все на своем пути. Если бы это существовало на самом деле, если возвращение этого на землю действительно цель братства, то не мешало бы знать, каким образом готовятся к нему черные магии. Понятие. Ритуальное убийство? Кровавое жертвоприношения? Возможно, — пробормотал Дойл. С подобными вещами не знакомы. Но это должно сначала родиться, как обычный ребенок, не так ли, Дой? Может быть. А эти мерзавцы в чезвике подыскивают подходящую пару, предположил Дой. Спаркс будто не слышал его слов. Белокурый мальчик, которого мы видели на сеансе, его отняли у отца, мать была тому невольным свидетелем. Простите, Джек, для меня это слишком. Я хочу сказать, что Блаватская говорит о чем-то таком, но обыкновенный читатель, я, к примеру, воспринимает это как цитату из древних мифов.